Наступление. Узкая горная дорога втянула в себя римское войско и на третий день пути выбросила на перевал. От открывшегося зрелища захватывала дух. За первой линией гор показалась другая. Вершины напоминали караван белых верблюдов. На них, как бурдюки с вином, висели окрашенные зарей облака. Ниже темнели леса, перетянутые извивами рек. Это была Армения Тиграна, царство вечных льдов, избранное богами для наказания титанов, а может быть и людей. Какой неразумный порыв гонит сюда Лукула? Ослепленный блеском льдов, оглушенный шумом рек и грохотом обвалов, полководец не видит тех, кто идет за ним, не слышит их голосов. Он не догадывается о роли, которую взял на себя его родственник Клодий. В короткое время юноша стал солдатским кумиром и оракулом. Этот изнеженный потомок суровых бородатых консулов был создан для форума. С легкостью прирожденного оратора он превращал в ростры любой обломок скалы. Вас сделали рабами честолюбия и жадности. Вы идете на край света ради прихоти и капризов начальников. Вы охраняете мулов с награбленным золотом и драгоценностями. Эти богатства достанутся Лукулу. Он пропьет и проест их в Риме с такими же обжорами и пьяницами, как он сам. А вам придется ни с чем возвращаться к своим остывшим очагам и голодным семьям. Это был новый Граг, такой же красноречивый и деятельный, но еще более опасный, ибо его слушателями были не безоружные земледельцы, а войны, готовые повернуть свое оружие не только против полководца, но и против республики. Пока они только глухо ропщут и слушают зажигательные речи. Они еще повинуются легатам и центурионам и тащат на своих плечах груз войны. Первый гонец прискакал в Тиграна Керту к вечеру того же дня, когда римское войско, достигнув Ефрата, остановилось на привал. Перед вестником открылись обитые медью городские ворота и золотые двери царских покоев. Выслушав гонца, Тигран сделал еле заметный жест. И тут же фракийские телохранители Сарапары отрубили гонцу голову. Второй гонец прискакал утром и, проникнув тем же путем во дворец, сообщил о переправе римлян через тигр. Царь царей поднял вверх указательный палец, и несчастного посадили на кол. Но уже к полудню того же дня начальник царской конницы Митробарзан, стоявший в десяти поросанках от Тиграна Керты, сообщил о появлении передовых частей римлян. Выслушав донесение верного воина, царь царей произнес одно лишь слово, точишь же занесенное в книгу деяний «Растоптать – «Растоптать!» лукул уже расположился лагерем под склоны холма с раздвоенной вершиной. Армянский стратег, буквально поняв приказ Тиграна, решил обрушиться на римлян сверху и был со всеми своими всадниками прижат оставленным в засаде легионом к лагерному валу. Тем, кому удалось избежать гибели или плена, разнесли весть о несчислимых силах римлян, об их луках, не дающих промахах, о непробиваемых панцирях. Тигран, встревоженный вестью о разгроме своей конницы, покинул столицу. С ним были его гвардейцы, которых он по образцу персидских царей называл «бессмертными». Все его бесчисленные слуги — наложницы и евнухи. Когда беглецы проходили узким и тесным ущельем, на них напал Мурена. Множество армян было перебито, еще более пленено». Тем временем Лукул передвинул легионы к Тигранокерте и расположил их вокруг города. Каждому легиону были поручены ворота с участком стены. В течение нескольких часов на равнине выросли 10 лагерей или льняных городов, как их называли осажденные.